Глава сорок Алика. Когда пришла в себя, первое, что сделала, начала искать Камиля. Оказалось, что он рядом, а мы оба уже не в том жутком доме. «Тише, я здесь, Аль, здесь». «А где?» «Все позади. Никто тебя больше не тронет. Клянусь, ты в безопасности». Тогда я больше ни о чем не спросила, просто тихонько заплакала. Чуть позже Камиль усадил меня в машину, сказал, что скоро вернется. А я как вцепилась в него, так и не могла отпустить несколько минут. Вроде умом понимала, он не стал бы врать, но внутри леденело от мысли остаться одной. Так и сидела, не отрываясь, глядя, как Тагаев разговаривал с Феликсом. Затем к ним присоединился еще один мужчина. Видела, что Камиль злился, хотя скорее даже чувствовала его. После той страшной сцены в доме я стала еще острее ощущать его настроение. Будто связь между нами окрепла, и мы окончательно настроились на одну волну. Безумие полное, но я верила в это. Когда, наконец, Камиль возвращается, я вцепляюсь в него, прошу не уходить. Несу такие глупости, но именно они помогают мне держаться за реальность. Дорога пролетает быстро, я почти не замечаю ничего, только держусь за Камиля, чтобы отогнать страшные образы и мысли. «Идем», — говорит он, когда мы заходим в квартиру. Надо в душ. Я с ним не спорю. Я вообще не хочу с ним спорить. Хочу только быть рядом, чувствовать, что не одна, знать, что ничего не случится. Теплая вода немного успокаивает, расслабляет. Но куда больше этому способствует ощущение, что Камиль рядом, что он тут, стоит только протянуть руку. Это правда был твой брат? Взгляд мужчины становится непроницаемым. Он будто отгораживается от меня. Правда? «Как он? Вы же...» «Он болен. Точнее, не так. У него явные проблемы с психикой. Я не знаю, откуда это взялось и почему». Много лет назад я узнал о том, какие у него наклонности. Случайно выяснил это. И в результате случился пожар в доме. Я мог бы его спасти, но не стал. Потому что таким, как он, нельзя быть на свободе. А отец ни за что бы не согласился на огласку того, что творил его сын. «Те ожоги — это последствия пожара?» «Да, и все это время Максут вынашивал план мести». «Подожди, то есть твой сын — это тоже его рук дело?» «Да», — отвечает он глухим голосом. «И твое похищение первое тоже. Прости, что из-за меня ты подверглась опасности». Сейчас боль за своего мужчину выходит на первый план, затмевая мои собственные потрясения и страх. «Обнимаю его. Ничего не говорю». Просто не знаю, какие слова могут помочь облегчить ту ношу, что сейчас давит на него. Я бы ни за что не дал ему к тебе прикоснуться, тихо произносит Камиль. Клянусь, я бы костьми лег, но не подпустил бы. Знаю, тихо отвечаю. И ведь так и было. Я видела, знала, чувствовала. Но тебя предупредили, да? Этот человек нам помог. Я слабо помню, что было дальше. И не надо, главное, что все позади. «Больше никто не посмеет тебе причинить боль. Я буду рядом, Аля». «Я люблю тебя», — тихо признаюсь. Так тихо, словно боюсь услышать в ответ насмешку. Хотя на самом деле это не так. Просто все это для меня в новинку. И я не уверена, правильно ли поступаю, признаваясь в этом первое. «Знаю, малыш, и я тебя тоже. Очень. Впервые мы стоим в душе, обнаженной не только телом, но и душой» и между нами нет никаких намеков на сексуальную близость. В этот момент наша близость носит другой характер, не менее важный. Тагаев прижимает меня к себе, мягко проводит по спине. «Выходи за меня». Вот так просто, всего три слова, а у меня тут же все откликается. «Сейчас?» «Можно и сейчас», нисколько не удивившись, отвечает он. «Хочешь сейчас, хочешь завтра». Я изумленно смотрю на него, ловлю взгляд и вижу в нем такую решимость. Не думал, что когда-то скажу это женщине, едва заметно усмехается он. Но с тобой я хочу семью, настоящую, ту, от которой я когда-то отказался в пользу другой жизни. Что это значит? Что я не собирался заводить семью, считал это лишним и ненужным, не хотел обременять себя, не хотел иметь слабости. То есть это плохо? Раньше я думал, что да. Но ты принесла в мою жизнь то, от чего я не готов отказаться. Ты делаешь меня счастливым, просто потому что рядом. Не знаю, как это называется, но тебя я хочу видеть каждое утро в своей жизни. Каждая, Аля. Только тебе одну. Ну, может, еще наших детей. Детей. Сглатываю ком в горле. Сложно что-то произнести. Такой момент, и у меня снова глаза на мокром месте. Сколько уже можно плакать? «Я тебя расстроил?» — хмурится Камиль. «Нет, что ты! Просто это так трогательно!» «Вот уж не думал, что это слово ко мне применимо!» — фыркает он. «А я не могу больше ничего говорить. Кажется, от счастья в этот момент я могу просто лопнуть». «Ничего не бойся, родная. Я рядом. Я всегда буду рядом!» — говорит Тагаев, будто считав мои мысли. «Ты, кстати, не ответила!» «Я просто...» «Понимаю, не романтично, но от меня такого ждать и не стоит». «Да, конечно, я согласна», — схлипываю, а Камиль пытается успокоить меня уже проверенным способом, с помощью поцелуя. «Конечно же, я согласна, ведь он мой мужчина, так же, как я его женщина».